Большая зала богатого дома помещицы Гурмышской в ее усадьбе близ города Калинова. В зале, как и во всем доме, все старинное дедовское. Глубокие кресла в белых чехлах, круглый стол, портреты предков в овальных рамах, канделябры и бра по стенам. Здесь, в этой зале, Раиса Павловна проводит большую часть дня – У окна в сад ее рабочий столик, посреди комнаты перед ширмами, широкий диван с черными расшитыми шелком-подушками, в переднем углу тяжелый киот. Утро. Старый лакей-карп убирает залу. Входит сирота Ксюша, родственница гурмышской, в скромном ситцевом платье. Аккуратно. Раиса Павловна, звали меня? Так точно. Только теперь гости приехали. Так они в саду. Послушай, Карцавинчик, не можешь ли ты Что вам будет угодно? Передать. Ты уж знаешь, кому. Да как же это, барышня? Да теперь ведь словно неловкость Правда ли нет ли у тетеньки такое есть желание, чтобы вам за борчонком быть? Ну не надо, как хочешь. Ну, уж пожалуйте, я вас от чего-то даже... продалась, пан Лес. Продались, Иван Петров, все продаем, от чего ради? Не хочешь, чтоб наследником остался? А деньги можно и чужим отдать. Надо полагать, мудрее носа творено. Говорят, она эти деньги хочет за мной в дать. Дай-то бог. Не дай бог, как царей. Как угодно. Я и к тому, что все же лучше пусть в пойдут, чем туда, куда и прочее то Куда и прочее? а куда же прочее? Эх, барышня, это вам и понимать-то невозможно. Язык не поворотится сказать вам. Алексей Сергеевич. Входит Буланов, великовозрастный недрсли в узеньком гимназическом мундире. Что ж ты набил меня папирос? Никак нет. От чего же нет? Ведь я тебя велел. Да тебе-то мало велели. А когда мне? Не то что вы все тут зазнали, Сочи. Вот что я, Раис не скажу. Не скажете, вы при них и курить-то боитесь. <звы> боитесь. Чтоб были набиты! Не десять раз тебе говорить. Буланов подходит к Ксюше и бесцеремонно обнимает ее. Что вы? С ума сошли? Ах, извините, а что вы какой герцогиней смотрите, Красавица вы моя. За что вы меня обижаете? Я вам ничего не сделала. Да. Что я здесь за игрушка для всех? Я такой же человек, как и вы. Послушайте, ну а вы в самом деле мне нравитесь. Так, да мне-то что до этого за Да... Какой вы имеете право трогать меня? Да что вы все сердце неизвестно за что? важно, слушай, тронуть нельзя. Свое да не трогать, а кто ж мне запретить? А если не ваше? Если чужое, тогда что? Каприза надоела. Это вы все дело использовать. Какое дело? Как как? Будто не знаю. А вот какой. Раис пал угодно чтобы я на вас женился. А что Раис пал неугодно, вот тому и быть. Разумеется, мы с вами люди бедные. Дожидаться, покуду прогонят. Нет, уж благодарю, покорно. А куда мне? Опять маленький сорок ворон за чужим Потише, сударь, улита идет. Осторожно проскользнув приоткрытую дверь и из-под тишка зорко глядя по сторонам, в зале появляется ключница улита. Она в блеклом коричневом платье с темной наколкой на голове. Вам чего здесь? Я, кажется, забыл тут. Ничего вы здесь не забыли, этого напрасно Стой, департамент, мы тут и к вам не ходим. Карп выпроваживает улиту. Да-да, он А Расчет прямой, кажется, можно понять. Да я понимаю. Ну так и упрямиться нечего. Ну перед кем здесь неприступность-то разыгрывать? Раиса Павловна обещает много денег дать. Ну чего же еще, креститься надо обеими руками. Иной можно купить за деньги. А другое нельзя. Уже <смех> это философия. Да вы толку в деньгах не знаете, вот от того так разговариваете. Видно, нужды-то вы не видали, а тут-то впереди жизнь приятная. За деньги-то люди чёрту душу закладывают, а не то чтобы... Снова показывается улита. Что вы шмыгаете взяты вперёд? Не видали вас тут? Здесь комнаты чистые. Уж и войти нельзя. И да как это вы себе покою не найдете? Ничится, как угорелая кошка. Вот, <свят> кошка. <свят> <свят> Потому что надо другое дело. Улита уходит. Насильно, мил не будешь, Алексей Сергеевич. Ну, да я своего добью, вы у меня не отвертитесь. Ведь вам лучше меня здесь не найти. Ошибаетесь. Захочу поискать, так найду. А может уж и нашла. Если Раиса Павловна спросит, я буду в своей комнате. Слышь. А Ксюша тихо выходит. <Слышь> Эх, барин, барин, а, а, что, а что как? Молодый вы еще. Не знаю, что молод. Но это нехорошо. Ну что же мне делать? Не к это пользуюсь. А вы старайтесь. Вы тут как не старайся, а вдруг лет не прибавится. Я только что из гимназии. Да что там гимназия? гимназии? Другие вон и в гимназии не были, да какие ловкие. Да на что ловкие? Да на все. А уж особливо, что мимо рук-то плывет. Из передних комнат снова появляется улита. Опять. Да брызь Да, ну что же, то да, да, да! что вы барышню-то тревожите. Какой тут авантаж? Ну, Все-таки надо сюда. не недаром улит-то ползает. Перенесет сейчас. А, а, что? а, а понравится ли это барынет? Еще неизвестно, куда вас с Раис спал-то определять. Они хотят и барыня, но и тех дел-то женское. Никогда же невозможно узнать, что у них на уме-то И вдруг одно сейчас другое Ведь у них в мыслях-то не только что на неделе На дню-то семи перемен бывает. Вот вы говорите, жениться А может что другое заставит делать Вы своей воли не имеете Привезли вас сюда на пропитание Так как маменька у вас в бедность А вы уж хотите Вы уж смотрите все в глаза В глазах примерно Так вот, ходите и смотрите потому них зависимы. а там по времени из разговора или с чего, и можно будет понять, Барни идут. Улита отстраняет Карпа и широко распахивает дверь перед барыней. Буланов поспешно приглаживает волосы и, отступив назад, застывает в позе величайшей почтительности и смирения. В залу медленно и важно входит Гурмышская. Она вся в черном, почти в трауре, с четками в руках. За Гурмышской следуют соседи-помещики, галантные с тщательно взбитыми рыжими бакенбардами, молодящие Милонов и отставной кавалерист Бадаев с военными регалиями на груди. Я вам говорила, и опять повторяю. Меня никто не понимает. Решительно, решительно никто. Понимает не один наш губернатор и отец Григорий. И я, Раиса Павловна. Может быть, может. Быть, может. Раиса Павловна, поверьте мне, все высокое и все прекрасное. Но верю, верю, охотно верю. Садитесь, господа. Надоели. Что вы? Я уже ничего. А, Алексей. Алексей, вы мечтаете? Господа. Представляю вам молодого дворянина, Алексея Сергеевича Буланова. Судьба его очень интересна, господа. Я вам сейчас расскажу. Алексей, погуляйте в саду. Буланов уходит, провожаемые взглядами Бадаева и Милонова. Ваш родственник, вероятно. Нет, не родственник. Разве одни родственники имеют право на наше сострадание? Уар Кириллович, сядьте поближе. Вы нас не слышите? Да, не слышу. Это молодой человек, господа сын одной моей приятельницы. Я встретился с ней в прошлом году в Петербурге. Прежде давно-давно мы жили с ней совсем как сестры, но потом разошлись. Я вдовела, она вышла замуж, я ей не советовала. Испытавшись, сама я получила отвращение к супружеству. К супружеству, но не к мужчинам. И к мужчинам, особенно таким, как вы. Прямно это благодарно. Раискална строгостью своей жизни украшает всю нашу губернию. Наша нравственная атмосфера, если можно так сказать, благоухает ее добродетели. Ну, мы удаляемся от нашего разговора. Да. Когда мы встретились в Петербурге, моя подруга давно уже отдавела, И, разумеется, глубоко раскаивалась, что не послушалась моих советов. Она со слезами представила мне своего единственного сына. Мальчика, вы видите, на возрасте. Солдат и годится. О, не судите по наружности. Он бедный слаб здоровьем. И представьте себе, какое несчастье. От этого он отстал от своих товарищей был еще в гимназии, кажется, там в средних классах. У него, понимаете, усики мысли совершенно другие. И потом, да, мы, да, мы стали ему интересоваться, а он должен с мальчиками шел нами ходить в школу. А -а -а. Это же унижало его. Он скучал, удалялся от людей, бродил один по глухим улицам. Не по невскому Он страдал, страдала и мать, но средств помочь горе у них не было. Именье совершенно разорено, а сын должен учиться чтобы кормить свою мать, а учить прошлое время охот. Ну вот, господа, теперь судите меня, как хотите. Я решилась сделать три добрых дела разом. Три? Да. Любопытно. Успокоить мать, дать средства сыну, и пристроить свою племянницу. А, <сос> действительно, <сос> три. я выписал сюда налито молодого человека. Ну, пусть они познакомятся. Знаю. Ну, а потом я женю их а, и а дам за племянницу хорошее предание. <сос> ну вот, а теперь я покойна. Вы знаете мои намерения. Хоть я и выше подозрений, Но если бы нашли злые языки, вы можете объяснить, в чем дело. Павловна, поверьте мне, все высокое и все прекрасное найдет себя себе оценку. Ну кто же смеет? Ну, а чего же не смеет? Никому не закажешь, на это цензуры нет. Впрочем, я мало забочусь об общественном мнении. Я делаю добро и буду делать А там поезд говорят, что хотят. В последнее время, господа, меня томит какое-то ужасное предчувствие. Мысль о близкой смерти меня не покидает ни на минуту. Господа, я убрушку! А я даже желаю, я даже желаю умереть, желаю. Ну что вы, что вы, живите, живите. Нет, нет, нет, не простите меня, ну зачем же вы меня просите? Нет, нет, если не сегодня умру, не сегодня, то во же скоро, очень Ведь скоро. Это же будут слезы, горькие слезы. Нет, нет, нет, нет. господин, я должна исполнить свой долг относительно наследника. Ну помогите, мне. помогите мне советом. Прекрасно, господа. Прекрасно. У меня близких родных только один племянник мужа. Племянница, надеюсь, пристоит еще при жизни. Племянка не видала 15 лет и не имею никаких известий. Но он жив, жив, я знаю. Господа, я надеюсь, что ничто не препятствует мне назначить его своим единственным наследником, а? Полагаю. А о чем толковать? Ну, благодарю вас, ну, благодарю вас. Знаете, я и сама совершенно так же думаю. Он меня не забывает, он каждый год присылает мне подарки, но писем не пишет, и где он неизвестно, и я не могу писать ему. Он точно скрывается от меня. Все подарки я от него получаю с разных концов России, то из Архангельска, то из Архангельска. То из Кишинева, то из Иркута. А какое же его занятие? Не знаю, не знаю. Я готовила военную службу. После смерти отца он остался мальчиком 15 лет. Почти без всякого состояния. Хотя я и сама была молода, но имела твердые понятия о жизни и воспитывала по своей методе. Я с вами предпочитаю воспитание суровое, простое, что называется, на медные деньги. Прекрасно. Да, Напрасно. На медные деньги ничего хорошего не купишь, а тем более счастье. Ну, Марк, я уверен, что простые-то люди, не ученые, они живут счастливее. Я хотел, чтобы этот мальчик сам прошел суровую школу жизни. Я приготовил в Юнкера и предоставил собственным средствам. Оно покойнее. Нет, я, я посылалала ему денег, но признаюсь, мало, мало совсем мало. И он стал воровать, разумеется. А вот ошибается, Сюар Подойдя к своему рабочему столику, Гурмышская вынимает из ящика письмо. Вот посмотрите, что он писал мне я это письмо всегда ношу с собой. Прочитайте, Евгения Павловна. Тетенька моя и благодетельница Раиса Павловна, сие излагаемое мною применительно к обстоятельствам в моем жизни письмо пишу вам с огорчением, при недостатках, но не с отчаянием. О, судьба, судьба! под гнетом собственного своего необразования, пристыжаемый против товарищей, я предвижу неуспех в своей карьере к достижению. До сих пор, Лесного, немного для вас и для него. Нет, вы слушайте дальше, ваш. Но не устрашусь. Передо мною слава-слава. Хотя скудные подаяние ваши подвергало меня не раз на крайней щиты и погибели, но лобызаю вашу ручку. От юных лет несовершеннолетий до совершенного возраста я был в неизвестности моих предначертаний, но теперь все передо мной открыто. И вам не стыдно, что ваш племянник дворянин И пишет, как кантонист. В словах дело, По-моему, письмо прекрасно, написано. Здесь чувства не испорчены. Дарыня, Иван Петров восьмибратов пришел с сыном. Господа, извините меня, если при вас приму мужика. Зови, поди, Иван это поосторожней с ним. А что? Он плут большой руки. Он такой прекрасный семьянин. Это великое дело. Ведь семьянин-то семьянин. Почисти всякого обмана. Но не верю! Не верю, не может быть! Входит купец восьми братов в белой рубахе в длинном кафтане высоких сапогах. Красная, с хитрой усмешкой лицо его лосницы. За ним почтительно следует его сын. Садись, Иван Петрович, садись. Петра, садись, прикажете дочитать. Да, да, читайте, читать он не помешает. Нужда! Ты непостижима. Благодарю вас, благодарю. Скоро мое имя покроется бессмертием, а с ним и ваше никогда не умрет для потомства детей и внуков. Еще раз благодарю за все, за все. Ваш покорный к услугам племянник дитя природы, взлеенный несчастьем бурмышской. Благодарю вас, Евгения Колоччик. Вот спросим простого человека, он правду скажет. Иван Строевич, скажи, хорошо это письмо написано? Первый сорт. Ведь? Но ведь... Этому письму 12 лет. Что же теперь с вашим племянником и его громкой славой? Ну, да? я же вам говорю, что не знаю, не знаю. Вдруг удивить? Ну, как бы там ни было, Аркерилович, а я горжусь этим письмом. И очень довольна, что нашла в людях благодарность. Надо сказать правду, я его очень люблю, очень. Господа, я вас прошу, пожаловать ко мне, послезавтра откушать. Я надеюсь, что вы не откажется подписаться под завещанием. Я думаю, оно будет готово. Но во всяком случае, во всяком случае милости просит. Приеду, Раиса Павловна. Поверьте просто. мне, Господа, я вас все жду. высокое и все прекрасное. Я вас жду, послышаюсь. Приеду, приеду. Поклонившись, Милонов и Бадаев уходят.